Глава четвертая. После ужина я чувствовала себя выжатой, словно не три ложки похлебки съела, а мешки зерном ворочила. Тяжесть разлилась по всему телу, не только физическая, та, что налила свинцом руки и ноги, но и какая-то другая глубинная, будто меня вывернули наизнанку и оставили сушиться на ветру. Хастер подхватила подсвечник со стола, пламя свечи метнулось едва не погаснув, но выровнялось и молча двинулась к лестнице, я поплелась за ней, чувствуя, как каждый шаг отдается тупой болью в ступнях. Жанна осталась в зале, слышно было, как она гремит посудой, собирая мою одинокую тарелку и стакан. Звуки эти доносились приглушенно, словно через толщу воды, и в них было что-то уютное, домашнее, что-то от другой жизни, где посуда гремит на кухне, а ты идешь спать, зная, что завтра будет новый день. Лестница скрипела так же жалобно, как и прежде, но теперь я различала оттенки этих стонов. Одна ступенька пела высоко и тонко, другая стонала басом, третья издавала короткий сухой треск, будто предупреждая, что долго не протянет. На втором этаже коридор встретил нас густой темнотой. Она была почти осязаемой, вязкой, и я на миг задержала дыхание, входя в нее. Астер подняла свечу повыше, и тени шарахнулись по стенам, обнажая все те же ободранные обои, свисающие лохмотьями, и слевшую дорожку под ногами, на которой наши шаги оставляли едва заметные вмятины, тут же исчезающие. В комнате ничего не изменилось. Тот же сумрак, та же пыль на туалетном столике, осевшая с тех пор, как я провела по ней пальцем. Тот же саквояж, сиротливо стоящий в ногах кровати, Потертый, тяжелый, он казался живым существом, притаившимся в ожидании. Только ветер за окном стих, и ветви больше не царапали стекло. Замерли в ожидании ночи. Прижавшись к раме, словно боясь пропустить что-то важное. Тишина стала другой. Не той, давящей, что сопровождала меня весь день, а какой-то выжидательной, наполненной едва уловимыми звуками, потрескиванием старого дерева, шепотом осыпающейся штукатурки за стенами, дыханием дома, которое я начинала различать. «И я сейчас, госпожа, мигом!» Астер поставила подсвечник на стол и засуетилась. Я наблюдала, как она лихорадочно, но тщательно проводит тряпкой по поверхностям. Тряпка у нее откуда-то взялась из кармана передника, серая, но чистая, сложенная в несколько раз. Пыль взметнулась в воздух, закружилась в свете свечи мельчайшими частицами, Затанцевала в косых лучах золотыми искрами, прежде чем медленно осесть на пол, на столешницу, на мои плечи. Астер протерла столик, подоконник, даже спинку кровати и ножки стула, стоящего в углу. Она двигалась с какой-то одержимой тщательностью, будто от чистоты этой комнаты зависело ее собственное спасение. «Я каждое утро прихожу». — говорила она, не прекращая работы, и голос ее звучал приглушенно, потому что она наклонилась, протирая нижнюю перекладину. — Протираю, проветриваю, но пыль все равно садится. Дом старый, сухой, щелей много, а полы я мою раз в седмицу. Вода далеко носить тяжело. Она говорила быстро, словно боялась, что я прогоню ее или, хуже того, начну расспрашивать о чем-то. Слова лились сплошным потоком, заполняя тишину, и я видела, как напряжены ее плечи, как она старается не смотреть на меня. Я молчала, и это ее, кажется, устраивало. «Постель я свежей соломой набила позавчера», — добавила она, сбивая подушку, и солома зашуршала под ее ладонями сухо-успокаивающе. «Белье, правда, старое, но стиранное. У Жанны Зала хорошая для стирки получается, отбеливает». Она залу из березы собирает. Знаете, березовая зола всегда мягче. Она и запах убирает, и белит без едкости. Я взглянула на кровать. Балдахин над ней, тяжелый, выцветший, в складках которого вполне могли водиться пауки, сейчас был отдернут и связан веревками по углам. Узлы были тугими, аккуратными, завязанными с той тщательностью, которая говорит о старании, а не о навыке. Простыни, сероватые, но без явных пятен, края подвернуты ровно, уголки подоткнуты. Одеяло, лоскутное, теплое на вид из разноцветных квадратиков, когда-то ярких, а теперь выцветших до постельных тонов. Где-то еще угадывался бледно-розовый, где-то выгоревший голубой, где-то желтый, ставший цветом топленого молока. Квадратики были сшиты крупными, неторопливыми стежками – и в этой работе чувствовалась чья-то терпеливая, заботливая рука. «Хорошо», — сказала я. «Спасибо, Астер». Она замерла на мгновение, удивленно вскинув брови. В ее глазах мелькнуло что-то похожее на растерянность, как у человека, который не привык слышать слова благодарности. Потом снова опустила глаза, и ресницы ее дрогнули, заметались, будто искали на чем остановиться. «Не за что, госпожа. Я сейчас помогу вам переодеться и уйду. Вы задвиньте засов, когда я выйду. На ночь я всегда засов советую. Дом старый, замки ненадежные, а то мало ли...» Она запнулась, не договорив, и в этой паузе мне почудилось что-то, чего она не решалась произнести вслух. Я не стала спрашивать, мало ли что. Не хотела знать. Не сегодня. Я чувствовала, что если узнаю еще что-то, то просто не смогу остаться в этой комнате одна. Астер помогла мне расшнуровать машинное платье. Пальцы у нее оказались ловкими, хотя и холодными. Я вздрагивала каждый раз, когда они касались моей спины. Шнуровка была тугой, и когда последняя петля освободилась, я вздохнула с облегчением, расправляя плечи. Я стянула его через голову, Ткань сухо прошуршала, пахнув шерстью и потом дороги. И осталась в нижней рубашке, тонкой, штопанной на локтях, но чистой, пахнущей все той же березовой золой. Потом надела ночную сорочку из саквояжа, ту, что была целее, длинную до пят, из мягкой льняной ткани, когда-то белой, а теперь сливочной от времени и множество стирок. Ткань скользнула по телу, прохладная и гладкая. И этот холодок пробежал от плеч до самых щиколоток, заставляя меня поежиться. «Хотите я волосы заплету на ночь?» — спросила Астер. «А то спутаются, утром не расчешете». Я кивнула, и она снова взялась за гребень. Ее прикосновения были осторожными, почти невесомыми, и я чувствовала, как она распутывает пряди, начиная с концов и медленно поднимаясь вверх, чтобы не причинять боли. Тяжелая копна моих темных волос разделилась на три пряди, и ловкие пальцы сплели их в густую косу, которая тут же улеглась на спине тяжелым жгутом, почти доставая до талии. Я следила за ее движениями в треснувшем зеркале, затем, как сосредоточенно она кусает губу, работая, и вдруг подумала, что, наверное, в ее жизни не было ничего, кроме этого дома, этих коридоров, этих господ, которые приезжают и уезжают оставляя после себя пыль и тишину». «Вот так», — сказала Астер, отступая, и в голосе ее прозвучало удовлетворение мастера, закончившего работу. «Красиво». Я взглянула в треснутое зеркало. Из мутной глубины на меня смотрела высокая худая девица в длинной ночной сорочке с бледным лицом, острыми скулами, на которых лежали глубокие тени и темной косой через плечо, перетянутой у конца тонкой бечевкой. Чужая. Но хотя бы аккуратная. И в этой аккуратности было что-то утешительное, будто прическа могла придать форму не только волосам, но и той бесформенной пустоте, что разлилась у меня внутри. «Свечу оставить, госпожа?» Астер уже стояла у двери, Держать за ручку и лицо ее в полумраке казалось бледным пятном с двумя темными провалами глаз. «Оставь», — сказала я. «И... Астер, спасибо». Она улыбнулась. Впервые за сегодня. Улыбка вышла робкой, быстрой, как солнечный зайчик, который мелькнул на стене и погас, но осветило ее солнце, сделав почти красиво. В уголках глаз собрались тонкие морщинки, Которых я раньше не замечала, и я поняла, что она старше, чем кажется. Просто усталость из жизни стерли с ее лица возраст, оставив только одно ожидание. Спокойной ночи, госпожа, задвиньте засов. Дверь закрылась, мягко, почти неслышно, с едва уловимым щелчком. Я слышала, как затихают ее шаги в коридоре сначала отчетливо, потом все глуше-глуше как камешки, падающие в колодец. Как скрипит лестница, принимая ее вес. Каждая ступенька отзывалась знакомым мне голосом. Как хлопает где-то внизу дверь, глухо с металлическим отзвуком. Видимо, в кухню или в их с Жанной комнату. Потом стало тихо. Так тихо, что я слышала, как бьется мое сердце. Ровно, устало. И как где-то далеко за стенами в ночной тишине Скрипнул флюгер на крыше, поворачиваясь к ветру. Я подошла к двери и задвинула тяжелый железный засов. Металл был холодным и шершавым на ощупь, покрытый слоем ржавчины, которая осыпалась под пальцами мелкими рыжими хлопьями. Он вошел в паз с грубым лязгом, от которого по спине пробежали мурашки. Звук прокатился по комнате, ударился о стены и затих где-то в углах, оставив после себя звенящую тишину заперта. Я в ловушке или в безопасности? Я прислушалась к себе, пытаясь понять, какое из этих двух чувств сильнее. Но внутри была только пустота, в которой оба ощущения смешались в одно — липкое, тревожное, неопределенное. Свеча на туалетном столике догорала, оплывая воском на старое блюдце, заменявшее подсвечник. Фитиль почернел, пламя съежилось до крошечного, едва заметного язычка, который метался из стороны в сторону, словно в предсмертной агонии. Я задула ее. Коротко дунула, и тьма навалилась сразу, густая и плотная, как одеяло, брошенное на голову. «Незачем жечь зря. Если Жанна говорит, что кладовые пусты, значит и свечи, наверное, в дефиците». В темноте запах воска стал острее, горьковатый, с привкусом копоти. Он смешивался с запахом старого дерева и сухих трав. И я вдруг подумала, что, возможно, этой свечи хватило бы астер на целую неделю вечерних дел. В темноте комната стала больше. Границы исчезли, стены отступили куда-то в бесконечность, и я чувствовала себя крошечной точкой в этом внезапно разросшемся пространстве. Окно серело слабым светом, Луна, видимо, все же пробилась сквозь тучи, прорвалась сквозь плотную пелену, чтобы бросить на пол бледный призрачный прямоугольник. Ветви снова зашевелились, заскребли по стеклу, словно просились внутрь. Их тени метались по стенам, длинные, тонкие, похожие на скрученные пальцы, ощупывающие каждый угол. Я забралась в кровать. Солома подо мной зашуршала, сухо и успокаивающе, как шорох листвы под ногами и я несколько раз перевернулась, чтобы улечься поудобнее, пока она не приняла форму моего тела. Одеяло оказалось тяжелым и теплым, оно накрыло меня с головой, создав маленький уютный кокон, в котором можно было спрятаться от всего, от этого дома, от своего забытого прошлого, от смутной неоформившейся тревоги, что гнездилось где-то под ребрами. Пахло травами. Может, Жанна сушила их здесь, когда-то развешивая пучки под потолком? Может, просто старый дом хранил запахи лучше, чем память? Я втянула носом этот запах, пытаясь разобрать. Мята, полынь, что-то еще горьковатое и сладкое одновременно, о чего веки тяжелели сами собой. Я лежала на спине, глядя в потолок, которого не было видно в темноте, и слушала, как скрипит дом. Это не был хаотичный шум, в нем чувствовался ритм, какое-то древнее неторопливое дыхание. Где-то вздохнула половица, долгий протяжный стон, будто кто-то прошел по коридору тяжелой поступью. Где-то прошуршала мышь, или просто ветер задел сухую ветку, прижатую к стене. Где-то в стенах раздался тонкий, едва уловимый скрип, похожий на звук натягиваемой струны. Тиканье часов не было. В этом мире, кажется, время измеряли иначе. Не звоном металла, а шорохом, вздохами, медленным движением теней по полу. Пыталась вспомнить хоть что-то. Свою мать я даже не знала, жива ли она, как ее звали, было ли у нее такое же лицо, как у меня, или я пошла в отца. Отца, барона Эдгара Лорд-Дартанского, Чье имя закончилось в бумаге, чье завещание сделала меня хозяйкой этого запустения. Дом, где выросла. Может быть, это самый дом, может быть, я бегала по этим коридорам ребенком, и мои ладони помнили гладкость этих перил, а разум нет. Лица подруг по пансионату, которых, судя по характеристике, у меня и не было. Ничего, пустота, только странное щемящее чувство, что все это... Неправильно, что я не должна быть здесь, или, наоборот, должна, но не так, что между мной и этим местом есть какая-то связь, но она не там, где я ее ищу, а глубже, темнее, спрятана в тех углах, куда я боялась заглядывать. Глаза слепались, усталость дня навалилась всей тяжестью, придавила к соломенной перине, смежила веки. Тело тяжелело, погружалось в вязкую теплую темноту, и мысли начинали путаться, терять очертания, расползаться, как чернила на мокрой бумаге. Я уже не понимала, где заканчиваюсь я, и начинается дом, его запахи, его звуки, его древнее терпеливое дыхание. Последнее, что я услышала перед тем, как провалиться в сон, — шепот. Или ветер завыл в щели, вырвавшись на волю из тесной каменной клетки. Или просто скрип старого дома сложился в звуке, похожий на человеческую речь, как иногда складки старой шторы кажутся лицом. «Анна!» — позвал кто-то. Или просто почудилась. Голос был тихим, почти ласковым. И в нем не было угрозы, только какая-то древняя усталая тоска — Будто меня ждали здесь очень долго. Или, может быть, это я сама позвала себя из глубины того сна, в который проваливалась? Последняя ниточка, связывающая меня с тем, кем я была. Я уже не знала. Темнота сомкнулась надо мной, мягкая и плотная, как вода, унося в глубокий, без сновидений, обморок уставшего тела последний миг, перед тем, как сознание окончательно погасло, я почувствовала, как одеяло чуть сползло с плеча и холодный воздух комнаты коснулся шеи. Но мысль растаяла, не успев родиться.